14-29. Что означали первоначально имена некоторых известных американских народов. 14-29-1. Ацтеки. В скобках. Астяки. Нам сообщают следующее. Сходство первобытных обитателей Америки с монгольскими народностями, некоторые этнологические черты народов Тихоокеанских штатов Америки, напоминающие такие же черты у азиатских культурных народов, долгое время давали этой гипотезе много приверженцев. В рассказах о стране Фу Шан видели прямое доказательство сношения китайцев с Америкой, и на этом смело строили гипотезу, будто ацтекская культура есть лишь отпрыск китайской. 336, том 1, страница 86. В Сибири жил народ остяки, то есть отстеки, как мы теперь начинаем понимать, эта старая гипотеза имела под собой весьма серьёзные основания. Как мы показали в хронологии 5, китаем называли скифию или китию, катай. А выше мы показали, что американские ацтеки это потомки ордынских атаманских завоевателей Америки 14-15 веков. То есть скифских или вот таких китайских завоевателей. Между прочим, имя Ацтек могло звучать также и как Актек в виду частого перехода к в с и наоборот. Например, латинское с читается и как с, и как к. Но в таком случае имя отстеки или актеки, то есть ктэк без огласовок, действительно могло означать катаицы или катайки, то есть катаи или скифы. Не следует, конечно, думать, что все американские отстеки, остяки или скифы были выходцами из Руси Орды или Османи Атамании. Скорее всего, ордынцы и атаманы первоначально составляли правящую и военную прослойку, касту в Америке. Остальное, то есть местное американское население, вероятно, отличалось от завоевателям цветом кожи, который был красноватым. Впоследствии, конечно, произошло смешение, и сегодня уже трудно с определённостью восстановить полную картину. 14.29.2. Карибы. В скобках: храбрые. Германские историки конца XIX века пишут: самую молодую из этнических групп Южной Америки составляет племя карибов что собственно послужило толчком к переселениям карайбов. Для нас столь же неясно, как и причины всех прочих великих народных движений на американском материке. Карайбы, более всех других индейских племён, внушали страх даже европейцам в 17-19 веках. Эти неустрашимые сыны дебрей оказали упорное сопротивление способ ведения войны караибами не только с европейцами, но ещё до появления их с индийским населением отличался чрезвычайной жестокостью. Тот факт, что караибы сделали свой язык господствующим почти по всей области к северу от Амазонки, говорит в пользу необычайного могущества этого племени. 336 том 1 196 страница. Напомним, что имя караибы переводится как храбрый. Смотрите выше. Это вполне отвечает цитированные выше их характеристики как действительно храбрых воинов. Но ведь совершенно ясно, что слово караиб или хараиб это просто слегка иной способ произношения славянского слова храбрый. Считается далее, что название этого народа было у испанцев тождественно с названием людоедов, и в несколько искажённом слове каннибалы до сих пор сохранило это значение у всех цивилизованных народов. Однако не исключено, что первоначальный смысл слова каннибал был совсем другим. Название могло получиться из сочетания канни-бал, то есть ханы белые. Так могли называть опять-таки ордынско-османских колонистов, пришедших в Америку в 14-16 веках, и долгое время составлявших здесь правящий класс. Потом, когда историю переписывали в сколегировском духе, эмоционально нейтральному слову ханы белые придали ярко выраженный отрицательный оттенок если когда изменили его в слово каннибал и стали уверять, что оно обязательно указывает на пожирателей людей. Звучало это, по-видимому, примерно так, осуждающе: "Ханы белые, то есть каннибалы, пожирали людей". В общем-то, плохие были люди. Потом про белых ханов забыли и стали заученно повторять, что каннибалы это те, кто ест людей. Типичный пример пропагандистской подтасовки терминов, когда первоначальный смысл лукаво и преднамеренно искажается. 14 29 3. Эскимосы или инуиты или айны. Среди североамериканских народов хорошо известный эскимосы. Может быть, это имя доносит до нас их первичное название как московских людей, то есть живших на территории московской татартарии. Напомним здесь ещё раз, что запад и северо-запад американского континента были ещё и в XVII-XVIII веках частью Московской Тартарии. Смотрите выше. Поэтому и местные люди, родившиеся и жившие на этих территориях, могли называться московскими, то есть эскимосами в слегка искажённом произношении. Далее Оказывается, эскимосы – это внешнее название народа. Себя они называли совсем по-другому, а именно они сами себя называют иннуиты. Недаром Берингов пролив на некоторых старых картах Америки называется проливом Анян. Здесь уместно вспомнить, что народ, населявший северные японские острова и остров Сахалин, назывался Айнами. Похоже, что Айнами. Аниан или Инну или Айны это просто вариации одного и того же имени Иоанн или Хан, Юган. Всё понятно. Мы опять сталкиваемся здесь со следами того, что эти земли и народы входили в состав Ханской великой империи. 14.29.4. Мускагизы. Выше мы говорили об американском индейском народе мускагизов трудно отделаться от мысли, что в этом имени явственно звучит название Москва, Гизы, то есть московские казаки. В хронологии 5 мы привели много свидетельств, ясно говорящих, что казаков называли также гизами или гузами или казами. Поэтому американские москогизы это скорее всего название казаков, живших на американской части Московской Тартарии. В 14-16 веках пришедшие сюда казаки Московской Тартарии составляли, видимо, правящую военную касту этого американского народа. Поэтому и весь народ стал называться москогизами. 14 29 5. Черокисы. В предыдущем разделе мы вкратце рассказали об американском народе черокисы. Скорее всего, в его имени явственно звучит сочетание чар касы. То же самое, что черкасы, черкесы. То есть здесь мы сталкиваемся с воспоминанием о царь казаках или царских казаках, пришедших в Америку в 14-16 веках. Кстати, незвучит ли в названии известного староамериканского города Чичен-Ица хорошо всем знакомое на Руси имя чеченцев? 14 29 6 Ирокезы. Ирокезы – один из самых известных американских народов. Не исключено, что названия Ирокезы и Чирокизы имеют общее происхождение, то есть от царь-казы, черкесы или царские казаки. Либо же Ирокезы – это ироказы, то есть росказаки или русские казаки. Возможно, в Чирокизе. В 14-16 веках черкесы, пришедшие в Америку из Руси Орды, составили правящий слой этого американского народа. С течением времени сам народ и его потомков так и стали называть черкесы или ирокезы. Германские историки сообщают, ирокезы представляли еще охотничий народ, и при том такой, который с одинаковой беспощадностью и жестокостью преследовал добычу в виде диких животных и людей. Главной стихией их жизни была охота и война. С своим физическим развитием и ракезы превосходили большинство соседних народов. Эта сила иракезов и ещё более их кровожадность и дикая жестокость внушали страх близким и более дальним соседям. Особенно прославил иракезов союз, в силу которого пять племён соединились для совместного нападения и обороны. В этом хотели видеть доказательства способности к образованию государства. Ничего удивительного в этом нет, поскольку все эти американские народы жили тогда внутри единой великой монгольской империи.